Зоя. Что она могла написать? То, о чем думала давно. Она хотела для них с Джастином нового этапа в отношениях. Свое гнёздышко, отдельное от родителей, где никто не диктует, как жить. Зоя хотела, чтобы они всегда были вместе. Написала, сожгла, бросила пепел в бокал и... чуть не подавилась. Потому что на дне бокала обнаружила обручальное кольцо. Что это? Она смотрела на маленький блестящий обруч со сверкающим на нем камнем и хлопала глазами от удивления. «Волдью, мэрми!» Джастин опустился перед ней на одно колено. О таком она даже не мечтала. Бросилась ему на шею и утонула в криках и аплодисментах ребят, радовавшихся за них. И никто не заметил, как Маша выбежала из-за стола и бросилась прочь. Почти никто, кроме Димы. Дело в том, что сбылось его желание. Марья еще не знала, что беременна и не понимала, отчего ее весь вечер мутило в разгар устроенного бабушкой апокалипсиса. А апогеем этой тошноты стал пепел, брошенный в бокал. Тот ни за что не хотел лезть в горло, а единственный прошедший внутрь глоток тут же попросился наружу.